Смуту. Общество, предоставленное самому себе, по неволе приучалось действовать самостоятельно и сознательно, и в нем начала зарождаться мысль, что оно, это общество, народ, не политическая случайность, как привыкли чувствовать себя московские люди, не пришельцы, не временные обыватели в чьем-то государстве, но что такая политическая случайность, ей скорее династия. В пятнадцать лет, следовавших за смертью царя Федора, сделано было четыре неудачных опыта основать новую династию, и удался только пятый. Рядом с государевой волей, а иногда и на ее месте, теперь не раз становилась другая политическая сила, вызванная к действию смутой – воля народа. Выражавшаяся в приговорах Земского собора, в московском народном сборище, выкрикнувшем царя Василия Шуйского в съездах выборных от городов, поднимавшихся против вора Тушинского и поляков. Благодаря тому, мысль о государе-хозяине в московских умах постепенно, если не отходила назад, то осложнялась новой политической идеей государя, избранника народа. Так стали перевёрстываться в сознании, приходить в иное соотношение основные стихии государственного порядка: государь, государство и народ. Как прежде из-за государя не замечали государства и народа, и скорее могли представить себе государя без народа, чем государство без государя, так теперь опытом убедились, что государство, по крайней мере, некоторое время Может быть, без государя, но ни государь, ни государство не могут обойтись без народа. К тому же порядку понятий подходили только с другой, отрицательной стороны и современные публицисты, писавшие о смуте, Палицын, Тимофеев и другие безыменные Они видели корень беды в недостатке мужественной крепости и общества, умение соединяться против властных нарушителей порядка и закона. Когда Борис Годунов совершал свои беззакония, губил столпы великие, которыми земля укреплялась, все благороднейшие они были безгласны, как рыбы, не оказалось крепкого в Израиле, никто не осмелился правду говорить властителю. За это общественное попустительство, за безумное молчание всего мира, по выражению Палицына, и наказана земля.